Глава 140. Право на ошибку С детства окружавший меня взрослый мир показывал, что ошибаться плохо. За ошибки в школе снижали оценки, и мама применяла ко мне свои коварные родительские санкции. Я должен был мыть посуду, пылесосить ковры, оставался без мороженого и мультиков. При этом меня почему-то не учили побеждать. Показывали, как не проигрывать, быть скромнее и не высовываться, не позориться и не заставлять за себя краснеть. Общество не давало мне права на ошибку. «Выше головы не прыгнешь» — пословицами наставляла меня консервативная система образования. «А если на батуте? А если с трамплина? А как же сальто?» — генерил идеи мой детский мозг. Воспитанные в осторожном Советском Союзе родители заботливо ограждали меня от факапов. Знаете, какой совет дала мне мама, когда я сказал ей, что хочу стать предпринимателем? Она сказала, «Тебя кинут». «Не лезь в эти взрослые игры, не суйся в бизнес, будешь жалеть». Она была права. Тогда меня действительно кинули. Но я не пожалел. Близкие не смогли забрать у меня право на ошибку, как не забрали возможность дышать, грустить и радоваться. Если бы я боялся ошибаться, то не произошли бы те заварушки и события, которые я описывал в первой книге, а вы сейчас не читали бы эти строки. У тех, кто рассчитывает никогда не проигрывать, есть два варианта – не делать вообще – или делать безошибочно правильно. Но это не мой путь. Я разрешил себе ошибаться. Да, оступаться обидно и болезненно. Мы с командой Вайтвелл точно еще не раз ошибемся, сделав ставку на красное, тогда как на рулетке выпадет зеро. Но мы улыбнемся и двинемся дальше. Вместе с волной шепота конкурентов за спиной, вместе с ошибками, я получал ценный опыт, который невозможно усвоить из книг или купить на бизнес-курсах. Ошибки, как горькое полезное лекарство, помогают вылечиться от тяжелого недуга, бездействия. Позор же действует только на тех, кто его принимает. Эти мысли вместе с новым уровнем уверенности пришли ко мне во время обучения в Англии. Знание и компетентность – основа профессионального спокойствия. Если ты хорошо понимаешь, что делаешь, у тебя не остается времени для страха и тревоги. Подобно тому, как опытный капитан корабля увлеченно борется со штормом, Хороший предприниматель легко справляется с неопределенностью. В голове крутились несколько прочитанных во время обучения фраз. Первое. Не нужно бояться больших расходов. Нужно бояться маленьких доходов. И вторая: Доход определяется необходимостью в доходе. Они успокаивали и настраивали на нужную волну. Как будто какой-то седой мудрец положил руку тебе на плечо и спокойно сказал «Все у тебя будет хорошо. Я узнавал». Сейчас, как никогда, у меня есть необходимость зарабатывать и вести всю команду к новым победам. Эта спокойная аура уверенности через мои сообщения, слова и задачи, через новую оргполитику и письма распространялась на моих брокеров и руководителей даже за тысячи километров. Страх отступил, а мысли о негативном влиянии первой поездки с командой в Турцию оказались ошибочными. План с путешествием сработал. Полностью. Просто с инерцией. Уже середины августа сделки полились в таком количестве, что казалось, будто силой распрямилась сжатая пружина. Отдохнувшие и заряженные брокеры продавали квартиры, порхая с объекта на объект с такой невиданной ранней энергией и такой душевной легкостью, что им позавидовали бы даже волшебные феи. Сработала моя мотивация и на тех, кто не попал в первую поездку. Перед командой маячил невыполненный сладкий суперплан на миллиард, после которого путешествие повторится». И это драйвило ребят. Как долгожданный итог, август мы закрыли с новым рекордом, продав за месяц на 670 миллионов рублей. Команда подписала 20 сделок, а свой вклад в результат внесли все департаменты – город, сити, особняки и загород. Был у того первого путешествия и еще один интересный эффект. После нескольких постов об отдыхе в Турции, которые я опубликовал в своих соцсетях, количество откликов на наши вакансии в Хэтхантере удвоилось. Причем вместе с растущей очередью из кандидатов росло и их качество. В стали переходить брокеры даже из статусного агентства «Сэр Джон», меняя солидный соцпакет, оклад и консервативную зрелую стабильность на нашу движуху, энергию и возможности. Все эти события стали предвестниками долгожданного «белого лебедя», который прилетел к нам в офис в сентябре.